Антон Чехов. Ёлка. Высокая, вечно зеленая ёлка судьбы увешана благами жизни. От низу до верху висят карьеры, счастливые случаи, подходящие партии, выигрыши, кукиши с маслом, щелчки по носу и прочее. Вокруг ёлки толпятся взрослые дети, судьба раздает им подарки.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 Оловянный солдатик, ежели хочешь. Карта севера. Юморист машет рукой и уходит, восвоясь и с надеждой на елку будущего года.